Глава 11 Окрестности Оренбурга, неподалеку от поселка Хореновка. Максим Игоревич Савраскин, которого в обычное время всегда звали Дедом Максимом, прямо сейчас попал в очень необычную ситуацию. Дед Максим был известным браконьером. Не то чтобы ему не хватало пенсии, учитывая, что он 30 лет отслужил в имперской армии, заслужив несколько медалей, то бедствовать ему не приходилось. Однако дух авантюризма в старом ветеране присутствовал. И вместо того, чтобы пойти купить мясо на рынке, он предпочитал добывать дичь вручную. А возможно, учитывая то, что присутствовал шанс попасться леснику, также будоражило загустевшую кровь в старом теле, Но, честно говоря, несколько раз его ловили. И штраф, за который выкупала бабка своего незадачливого охотника, во много раз превышал стоимость потенциально купленного, по-честному, мяса. И колотила она деда, и ругала. Но дед Максим не сдавался. Вот, собственно, и сегодня, подстрелив двух тетеревов, на краю заповедника он удирал от лесника. «Стой, старый хрен! Все равно догоню!» кричал лесник, поля в воздух. «Хренов дров ты меня догонишь! Сопля мелкая!» — крикнул в ответ Максим и ускорился. «Дед, не дай взять! Грех на душу!» — прокричал лесник, стреляя вслед. Дед Максим знал, что стрелять на поражение он не будет. Но когда дробь пролетела рядом в дерево, дед Максим от всплеснувшегося адреналина аж подпрыгнул. «Ах ты, дрыж!» «Я ж тебя нянчил, пока твой непутёвый батя за водкой бегал!» — заорал дед Максим, припустив ещё быстрее. «Поэтому я тебе в задницу и не стреляю!» — раздалось сзади. «Да стой ты уже, в конце концов! Я же знаю, где ты живёшь! Мы с тобой соседи!» «Не пойман, не вор!» — заорал дед Максим. Он немного отдышался, а затем припустил дальше. Впереди раздался хруст и какой-то вой. Дед Максим вдруг остановился на поляне, открыв рот от удивления и наблюдая за странным зрелищем. «Ну вот, так бы и раньше», — подбежал к нему лесник Прошка, сын его старого приятеля. «Дед Максим, ты арестован!» — пафосно начал парень, но Максим Петрович стыкнул на него. «Тише, сопля! Смотри, что делается!» Молодой лесник перевел взгляд, и челюсть его тоже отвисла. Неподалёку, ломая деревья, происходило нешуточное сражение. Огромный змей дрался с молодым человеком. «Ист, похоже!» — одобрительно, с пониманием сказал дед Максим, поглаживая бороду. а не потянет! Слишком юн!» Лесник же молча продолжал наблюдать за происходящим. Парень несколько раз отковал змея, но безрезультатно. «Не, не сдюжит!» — сказал дед Максим. «Шкурка-то у змейки крепкая!» Словно услышав слова деда, юноша на секунду остановился, и в мгновение ока после молниеносного рывка змей проглотил добычу. а вот и всё! Жаль, пацана! Так-то он и резвый был. Может, толк бы и получился. Звони давай!» — он повернулся к леснику. «Вызывай истребителей! Скажи, тварь у нас завелась нешуточная!» Лесник судорожно пошрудил по карманам. Ещё раз, и ещё. Залез в сумку. «Кажется, я его потерял». «Вот ты, Маша-растеряша!» — покачал головой дед. «Смотри, хрен когда-нибудь свой потеряешь. Тогда Люська тебя домой не пустит». «А у тебя?» — начал лесник, а потом тяжело вздохнул. «Ну да, ты же шифруешься». «Не шифруюсь, а скрываюсь!» — наставительно поднял палец дед Максим на придумывали словечек никто деда по этим вашим джипи не вычислит так а что делать то будем спросил лесник ну ты помоложе давай дуй в деревню Вызывай истребителей по телефону а я постерегу кого ты посторожишь это кивнул лесник на поляну где через мгновение появилась еще одна змея очень похожая на первую но сильно больше Первая змея попыталась сбежать, но ничего у неё не вышло. Та, которая была побольше, ухватила её за голову и спокойно улеглась, начиная делать глотательные движения, заглатывая внутрь. «Дважды съедены!» — не выдержал дед Максим. «Растворят паренька, и хоронить будет нечего!» Он покачал головой и обернулся к леснику. «Ты ещё здесь? Иди давай! И скажи, зверюга мощная! Пусть кого посильнее вызывают!» «А, да, хорошо, понял», — сказал Прошка и сорвался с места в карьер. Дед Максим почесал бороду и посмотрел на двух тетеревов которых он так и не бросил, потом снова на змею. «Эх!» А ведь Максим Петрович в детстве хотел стать истребителем. «Но как им станешь, если ты не одарённый?» Но мечтать об этом не переставал. Да и пока он был в армии, несколько раз пересекался с истребителями, в основном, когда подразделение деда Максима несло гарнизонную службу. Хорошие ребята. Гордость и цвет империи. Жалко, что дед Максим ничем помочь не может. В этот же момент лежащий змей дернулся. Змей дернулся, как будто что-то начало происходить, развернулся и как-то дерганно двинулся прямо в сторону родной деревни Максима Петровича. Этого старый ветеран уже не выдержал. «Там же бабы и дети малые!» — в сердцах крикнул он. Перекрестился и выскочил на просеку, встав перед змеем. Зарядил двустволку самой крупной дробью и направил ее на змею. «Стой, змея подколодная! Дальше ты не пройдешь!» И тут тело змея начало пучиться. Мгновение, и с хлопком во все стороны полетели куски мяса и крови. А на месте этого змея возник третий змей, еще больше. «Да что ж, тебе не везет-то так паря!» — начал произносить дед Максим, когда увидел, что этот самый паря сидит сейчас на голове у змея. Правда, сидел он недолго. Змей махнул головой, молодой человек отлетел в сторону, а сам змей пытался рвануть в лесную чащу, но они тут-то было. Мгновенно парень телепортировался к этой змеюке, которая выглядела как огромный дом, и схватил ее за хвост. Та потащила его за собой, но он упирался ногами. Мгновенно юноша ушёл по пояс в землю, а дальше случилось что-то интересное. Ясно, что рыхлая земелька его не удержит, но как-то так случилось, что парень застыл на земле, как будто заякорился, а змей раздражённо задергался. "Прр!" зарал парень. "Куда собрался, сволочь?" Ломая деревья к нему повернулась голова гигантской змеюки. Она раздвинула пасть и... «Да что за день-то такой!» — пробормотал дед Максим, ожидая, что парня сожрут в очередной раз. Однако юноша, продолжая одной рукой держать зверюгу за хвост, вторую поднял вверх, помахав ей кулаком. «А вот сейчас как дам в нос! Охренел, что ли?» — заорал он. Невиданное дело, змея остановился. «Развеивайся, сука!» — продолжал кричать парень. «Развеивайся немедленно!» А то я башку тебе скручу и опять в океан душ засуну. И хрен тебя когда-нибудь оттуда вытащу!» Странные слова молодого человека подействовали. С громким хлопком змея растворился в воздухе, как будто его здесь и не существовало. А парень устал и уселся на задницу, и рукавом попытался оттереть ту слизь, которая покрывала его тело. «Здорово, отец!» — прокричал он. «И дед Максим...» Возбужденный своей предстоящей героической смертью, не сразу понял, что парень к нему обращается. «Да-да, дед, я к тебе обращаюсь», — снова закричал молодой человек. «Не в службу, а в дружбу. Дай мне полотенце из рюкзака. Если хочешь, я его куплю». «А откуда ты знаешь про полотенце?» — удивленно сказал Максим в воздух. «Да знаю. Рублей сто за кусок тряпки нормально?» Дед Максим осмелел, прошел вперед, расшнуровывая вещь мешок и доставая оттуда полотенце. «Не надо мне денег, добрый молодец! Держи!» «Спасибо!» — поблагодарил парень и вытер лицо. «Что это за ружьишко у тебя такое волшебное, что такую тварь вдребезги разнесло?» «Я... это... этого...» — замялся дед Максим, и тут парень засмеялся. «Да ладно! Шучу я!» При ближайшем рассмотрении парень производил странные впечатления. Вблизи он казался более взрослым, особенно когда смотрел своими голубыми, как ясное небо, глазами. Прямо сейчас он осторожно вытирал лицо, тихо ругаясь про себя. «А телефон, отец, где посеял?» — в конце спросил он, закончив умывание. «Я его дома оставляю, когда на охоту иду», — прозвел руками дед Максим, уже ничему не удивляясь. Паренек его насквозь видел. «Ты браконьерничаешь?» — хмыкнул парень. «Какие ваши доказательства?» Тут же встал в стойку бывалый Максим Петрович. «Шучу я, шучу», — сказал парень. «Так-то мне пофиг. Подскажи, пожалуйста, ближайшая деревенька где у вас?» «Так вот, хреновка! Шесть верст на юго-запад!» «Спасибо, отец! Бывай!» — улыбнулся парень. «А это тебе маленький подарок». И тут этот парень с хлопком исчез, как будто его там и не было. Дед Максим тайком перекрестился подумал, не показалось ли ему это. А потом осмотрелся и решил, что нет, не показалось. Все деревья вокруг были заляпаны кровью, кусками кожи и кишками гигантских тварей. Прямо перед ним лежало испачканное полотенце, а на нем, переливаясь под лучами солнца, лежал здоровой и крупной горошину бриллиант. Дед Максим осторожно, будто боясь, что он исчезнет, взял его и приподнял, посмотрев на солнце. Камень загорелся, как маленькое солнышко. Дед Максим был далек от ювелирных украшений, но когда он своей бабке пятьдесят лет назад покупал колечко, то целого полугодовалого жалования сержанта имперской гвардии хватило на крохотный бриллиантик. Любил он свою Машку тогда, да и сейчас любит, хотя она и не одобряет его хобби. — Сколько же ты стоишь, красавчик? — усмехнулся Максим отчетливо понимая, что, продав его, наверное, он сможет купить деревню-хреновку вместе со всеми жителями и со всеми запасами мяса. Проводя много времени в одиночестве, дед Максим привык разговаривать сам с собой. «Никакие деньги не посадят деда Максима домой и не заставят тратить деньги на мясо! Эх! Но камень надо брать!» — решил он про себя и положил его в карман. «Машку надо задобрить». Глядишь, на недельки в покое оставит и перестанет мозг выносить. Мой Ураборос оказался тварью с характером. Я заключил с ним сделку, особо ничего не прося взамен. Да мне ничего и не нужно было. Мне нужно было, чтобы он просто проявился в этом мире. И сразу после этого я был готов его отпустить. Только Змеюка, по ходу, решила немножко пошалить. Что ж, я ей этого не дал, заставив развеяться раньше. А еще я с удивлением увидел старого деда, который стоял на пути с двустволкой и с открытым ртом. «Здорово, отец!» — сказал я. Дед как-то рассеянно на меня посмотрел. Парализовало его, что ли, от ужаса? «Да-да, дед, я к тебе обращаюсь!» — закричал я, пока шнырько изучал все его снаряжения. — Не в службу, а в дружбу. Дай мне полотенце из рюкзака. Если хочешь, я его куплю. — Откуда ты знаешь про полотенце? — удивлённо сказал дед в воздух. — Да знаю я. Рублей сто за кусок тряпки. Нормально? — улыбнулся ему. Я начал вытирать лицо, всё покрытое слизью и желудка твари, одновременно пытаясь завязать разговор. — Ну не я же! Что это за рыжишка у тебя такая волшебная? Что такую тварь в дребезге разнесло? «Я... это... того...» Старик замялся, и я решил больше не шокировать его. «Да ладно, шучу я!» Я тщательно вытерся и спросил дорогу к ближайшему телефону. Вот только в самый последний момент вместе с полотенцем решил оставить один бриллиант, который нашел в лаборатории в сейфе, и забрал с собой. Там их был целый мешочек. по Походу, насвоенные государственные средства уходили в том числе и в твердую валюту, Там были золотые монеты разных стран и вот этот мешочек с драгоценными камнями. А деда надо было поощрить, как он лихо с двухстволкой на Уробороса вышел. Я давно понял, что легко быть смелым, когда ты заведомо сильный. Гораздо сложнее проявлять смелость, когда ты знаешь, что погибнешь. Хотя был другой вариант, что дедушка старенький и не соображает ничего. Зачем сразу думать о плохом? Пусть себе хоть новое ружьё купит». Я быстро добежал через тень в деревню и связался со своими. Через полчаса меня уже подобрал буревестник который отвёз на аэродром. С лабораторией я закончил окончательно. Но не закончил с Оренбургом. Хотя не я буду с ним заканчивать. Сара Абрамовна сейчас садилась в комфортабельный реактивный самолёт в Иркутске, дабы оказать, как она выразилась, посильную помощь одному Потцу. Она имела в виду губернатора Оренбурга, если что. Не то чтобы Потц ее об этом попросил, скорее, это была ее собственная инициатива. В Иркутске все шло по плану. Она почувствовала вкус власти. Такими темпами скоро ее в императрице выдвинут. Ну, если бы у нас была демократия. А так-то Елизавета Петровна может спать спокойно. вернувшись в усадьбу Первое, что я увидел — вечерние посиделки подружек в беседке. Ну, Аня-то понятно. Она давно сделала усадьбу штаб-квартирой моей маленькой, но гордой корпорации. С Катей тоже всё ясно, куда она беременная денется. А вот Хельга с Ингрид зачистили Между вылазками в эпицентр они стали часто здесь появляться. Как правило, Ингрид пропадала сразу после того, как здоровалась и после первой чашки чая. Одновременно с этим куда-то пропадал ратник. А это, конечно, было совпадением. Ага. Ну, а Хельга разговаривала с моими женами о чем-то важном. При моем появлении они на меня странно смотрели и замолкали. Может, все-таки надо подослать шнырку их подслушать? Да нет. Своим женам надо доверять. — Как все прошло? — поинтересовалась Анна. — Нормально. Ура-бороса грохнул. Дашь двух поправился я. А третьего прогнал. — Что? — Глаза у Хельги стали как по пять копеек. — Хураборса? Мирового змея? — Какого такого мирового змея? — нахмурился я, внимательно выбрав самую румяную булочку и с удовольствием ее откусив. — Дорогой, при всем уважении, — скривила носик Катя. — Отойди в сторонку. От тебя воняет, и ты весь грязный. — Прости, милая. Я помню, что у Кати токсикоз. И я отошел на пару шагов, повернувшись к Хельге. «Ну, ураборос — мифический мировой змей», — продолжала она пояснять, — «который кусает себя за хвост». «А, нет, этого дебила не встречал», — скривился я. «Почему дебила?» — удивилась Хельга. «А вот нахрена кусать себя за хвост? Нормальные ураборосы кусают других». Хельга молчала и хлопала глазами. Мои жены не выдержали и рассмеялись. «Ничего, милая». Успокаивающе погладила Аня по руке Хельгу. К его юмору со временем привыкнешь. Но это не точно, добавила Катя, и они рассмеялись ещё громче. Ладно, развлекайтесь, сказал я и пошёл домой. Тщательно вымылся и переоделся. Время было уже послеобеденное. Догибать кого-то было уже поздно, тем более на пустой желудок. Поэтому я спустился вниз И, как всегда, передо мной возникла Семёновна. — Чего изволите, ваше благородие? Ушица ароматная есть, супчик грибной и котлеток я нажарила сочненьких. — Не, времени рассиживаться нет. — А сделай-ка мне, Семёновна, бутерброд нормальный, — улыбнулся я, приобняв подружески кухарку за плечи. Та покраснела, заговорчески улыбаясь. — На пол батона? — уточнила она. — -а, а, гулять так гулять. Давай на весь батон. «Минуточку», — сказала она и быстро скрылась на кухне. Для интереса засеку время. Прошло ровно 28 секунд, когда она появилась с разрезанным пополам белым батоном, внутри которого была всякая вкуснятина. «Спасибо, Семёновна. Ты, как всегда, лучшая». Я взял батон и неспешно направился в сторону Байкала, потихоньку откусывая свой гигантский бутерброд. «Вот шмот!» — раздалось из воздуха. — Чего это? — удивился я. — Хочешь, кусай. Прямо передо мной в воздухе начали пропадать куски бутерброда. — Э, хорэ! — я отдернул батон в сторону, потому что он начал уменьшаться слишком стремительно. — Сгоняй вон к семёновне Она тебе новый сделает. — Не хоршу, к Семеновне. Тварь вкуснее. — Заржал мелкий, и мне захотелось дать ему подзатыльник. — Мало мне жен, который таскает у меня из тарелки. Ещё этот мелкий предатель. Благо шнырька смотался куда-то по своим шнаркиным делам, а я дошёл до полигона, забравшись на небольшую сопку перед ним, и уселся на задницу, чтобы было лучше видно. «Гони какао, Бармалей!» Я протянул руку, раздалось недовольное шипение, но кружка с горячим какао у меня на ладони всё-таки образовалась. «И зефирку!» Снова послышалось кряхтение. Но без слов три маленьких зефирки выпали из воздуха в кружку. «Вот теперь прощен», — сказал я, отпивая горячий напиток, глядя на берег огромного озера. Там, прямо сейчас, Один проводил очередную тренировку. Команда «А» сражалась против команды «Б». В команде «А» был Пашка и его новый друг Затупок. Против них сражались Мишка и Карл. А еще у них были зрители. Азалия, Диана и Василиса сидели в сторонке и очень живо обсуждали. Один был судьей, а Сойка подглядывала за Пашкой. «Читер!» — заорал Карл после того, как Затупок после очередного удара, как ни в чем не бывало, немного полежав, вскочил на ноги и вцепился Карлу в ногу. Тот его начал дубасить рукояткой меча по голове, но Пупсику было похрен. Карл, шаркая ногой, на которой висел Затупок, Подошёл к Одину и начал ему предъявлять что-то вроде того, что бессмертное животное использовать нечестно. Но разве этим можно пронять моего мохнатого самурая? Он пожал плечами и сказал: "Последнее, что в настоящем бою увидит Карл, это будет именно честность". Не высовывая свою катану из ножен, отвесил Карлу подзатыльник и отправил его сражаться дальше. В общем, это сражение длилось еще некоторое время, ровно до тех пор, пока Один не призвал несколько жуков, а Пашка перехватил над ним контроль и отправил на штурм. Тут уже Михаилу пришлось выпустить из рук свой новенький бумеранг и снять с плеча подаренный мной лук. Зачарованные стрелы легли одна за другой точно в цель, убив жуков на подходе. А затем Мишка странно улыбнулся и чуть дольше, чем обычно, порылся в колчане, достал очередную стрелу которая немедленно полетела в цель. Честно говоря, у меня успела ёкнуть в груди, потому что я видел, что стрела летит прямо в лоб Пашки. Шнырька уже готов был выхватить её из воздуха, когда я её, наконец, разглядел и всё понял. Всё случилось так быстро, что улыбаться я начал в тот момент, когда огромная стрела с присоской врубилась Пашке в лобешник. И тот, смешно всплеснув руками, упал на задницу. Поручик возмущённо взбизнул, и телепортировался. А в этот момент уже заорал Мишка, потому что пупсик возник прямо за ним и вцепился парню в задницу. Пашка, громко выругавшись, вскочил на ноги и достал свою любимую лопату. «Так, всё! Хватит!» — хлопнул в Один. «Я сказал, хватит!» — повторил он специально для затупка, который косил хитрым взглядом на судью. Недовольно отпустив ворущего Мишу, Он, переваливаясь с ноги на ногу, подошёл к своему ошеломлённому напарнику и задумчиво обнюхал его штанину. И в глазах у медоеда появилось очень знакомое мне выражение. «Эй!» — крикнул я. «Мохнатый! Не вздумай его обсыкать!» Пупсик задумчиво посмотрел на меня, но решил не усугублять. Поэтому развернулся, нашёл подходящую сосну и полез по ней наверх. Я же спустился вниз. «Отличная работа, сенсей!» — обратился я в первую очередь к Одину, который изобразил мне лёгкий полупоклон. «Всё на благо абсолютно серьёзно сказал Крысюк. Я ткнул в него пальцем. «Вот видите, молодёжь, учитесь!» Снова обратился к Одину. «Мне кажется, или они достигли уже той грани, когда обычная тренировка становится неэффективной?» «Ничего нет, но очень близки!» — абсолютно серьёзно ответил Один. «Скоро нужно уже будет подыскивать противников посерьезнее». «Я займусь этим», — улыбнулся я и подошел к девчонкам. В это время Мишка с Пашкой и Карлом что-то оживленно обсуждали. Видимо, у них было собственное мнение, кто победил. Сейчас каждый отстаивал собственную версию. «Привет, девчонки», — сказал я, плюхаясь рядом. «Привет, Саня», — по-свойски поприветствовала меня Василиса. Такое приветствие вызвало сильное удивление со стороны Дианы и Азалии. Они даже немного напряглись. «Персональный привет, мелкая!» — потрепал ее по макушке. «Там, семёновна твой любимый шоколадный торт только что из печи вытащила. Так что, если ты успеешь, то первый самый вкусный кусок достанется тебе». «Ой, спасибо!» — закричала Василиса, подскочила, и тут же умчалась в сторону усадьбы. Девочки же сидели и смотрели, потупив глаза. «А вы чего, как не родные уточнил я. «Как ты, кстати, недавно нормально освежилась?» — подмигнул я Диане. «Если она была до этого розовой, то сейчас стала пунцово-красной». «Я... я... простите, извините, я не хотела». «Да ладно!» — улыбнулся я. «Судя по тому, что ты пока без коляски, дела идут на поправку». «Да, большое спасибо вашему лекарю», — осторожно сказала она. «А ты как?» — повернулся я к Казалии. — И я лучше. — Смотри, что я принёс. Я достал из кармана и протянул ей медальон Галактионовых. — Твой? — Наш. Нет, не мой. — ошарашенно посмотрела на него Азалия, не предпринимая никакой попытки взять его в руки. — Ну как это не твой? А Моей мамы. Отец сказал, что похоронил её с медальоном. Тут она посмотрела на меня с испугом. — Неужели вы? — А, не-не-не! — покачал их головой. — Я не раскапывал могилы. Я нашел в тайнике в вашем доме. Хотя, если было бы нужно, я бы на секунду запнулся. Вообще-то, я без малейшего колебания отправил бы шнырьку в могилу и достал бы оттуда такой ценный медальон. Говорить об этом девушке, наверное, не стоило. У нее и так стресс. — В общем, странный был твой отец, да хранит его душу кодекс. Но, тем не менее, вот он медальон. Наверное, уже представляешь, что это такое. «Да, ребята рассказывали». Азалия неотрывно смотрела на медальон, но всё ещё не пыталась до него дотронуться. «Бери давай. Он твой по праву». Она отмерла и осторожно взяла в руки. «Вы сейчас будете меня инициировать?» С лёгким страхом сказала она. Я прислушался к ощущениям. «Нет, ты ещё слабовато. Нужно немножко отдохнуть, подождать. Покушай и...» Я на секундочку прислушался к ощущениям. «Тревога!» — рявкнул я, почуяв угрожающую ауру, которая появилась на границе действий моих чувств. И эта аура была очень мощной. Завопил затупок и рухнул с сосны, не добравшись до вершины совсем чуть-чуть. Напрягся Один, и воздух вокруг него завибрировал. Самурай был готов выбрасывать в реальный мир души тварей. Трое парней мгновенно повернулись лицом в сторону тревоги. Тут как тут организовался шнырька и показал мне, что там творится. И кто это был? Я немного успокоился. «Отбой!» — сказал я. «Но за мной не идите!» А сам пошёл вдоль берега, на всякий случай поставив доспех, но всё ещё не доставая аквилу. И вот, пройдя примерно километр, я увидел оборванного и грязного человека, который, тем не менее, был всё ещё невероятно силён. Увидев меня, он поднял руки. «Я сдаюсь и прошу милости у рода Галатионовых!» — закричал он. Я криво усмехнулся и остановился, скрестив руки на груди. «Милости родов Ну-ну. Где ж тебя, мамкин абсолют, так жизнь потрепала?» А Игорь Вербицкий, шмыгнув носом и тяжело вздохнув, вытер грязное лицо порванным рукавом.